Доброй ночи! В радиотеатре «Фантазии» и программе «Серебряные нити» мы продолжаем наше путешествие с великими арканами старинной карточной колоды Таро. И наши разговоры о Таро, кажется, подошли к концу. Пора уже обсудить, что же все-таки Мы с вами будем делать с картами Но сразу Обсудить это все равно не получится Потому что Как мы с вами говорили Видимо благодаря цыганам В нашей культуре Эти карты Стали в основном Картами для гадания Имеем ли мы с вами право здесь Психологической передачи заниматься тем, что так или иначе имеет отношение к магии и гаданию. Мне кажется, что да. Потому что если задуматься, то те задачи, которые решает психологическое консультирование вообще и психологическое тестирование, в частности, особенности в сущности мало чем отличается от старинной процедуры гадания. Впрочем, с одним только условием Когда человек работает с психологическими методиками Выражаясь в метафорическом смысле Он гадает самому себе Точнее говоря, консультирующий его специалист Должен всячески к этому стремиться Ведь психология Это в конце концов Поиск человеком своего Самоопределение А вовсе не того определения Или диагноза Который сможет поставить У него на лбу Психиатр или психолог Человека Извечно волнует Вопрос свободы И предопределения Никто окончательно так и не смог Ответить на вопрос Что же движет человеческой жизнью рок Или индивидуальный уровень Об этом написано Целые тома Однако для того, чтобы Смело взять в руки Карты Мы рискнем ответить на него так Как вынуждены Отвечать Ежедневно на психологическом Или психиатрическом приеме Ежедневная практика Врача или психолога Неминуемо вынуждает специалиста отвечать на этот вопрос. Ведь в конечном итоге человек приходит на консультацию к психологу для того, чтобы ему подсказали, что нужно сделать, чтобы будущее стало лучше, чем сегодняшняя ситуация в жизни личности. Если задуматься, то совсем несложно понять – что в самом этом запросе человек соединяет два прямо противоположных убеждения. Большинство из нас склонны считать, что конкретной неблагоприятной ситуации сегодняшнего дня его привела неудачно складывающаяся судьба. Именно ее мы имеем в виду, Когда говорим, что до этого меня довели обстоятельства Но одновременно с этим сам приход к Психотерапевту, психологу, к гадалке или колдуну Означает, что одновременно с этой мыслью человек надеется Что или его собственные, или какие-то посторонние усилия Могут привести его к лучшему будущему Это противоречие, разумеется, суеверно Но в сущности медицина думает точно так же Болезнь складывается из генетической предрасположенности Обмена веществ То есть из судьбы И характера взаимодействия человека с окружающим миром То есть из наших поступков и свободной воли Эти представления современной медицинской науки Тоже как бы вынуждены За неимением других И мало кто Из психологов помнит Что они очень похожи На некоторые представления Старинного тибетского учения Бон Здесь для удобства Я буду именовать их Представлениями о малой карме В сущности Речь идет о том что каждый человек действительно имеет предначертанную судьбу. Только в нашей реальной жизни судьба выражается не в виде неких жестких рельсов, по которым неуклонно мчится поезд нашей жизни, а в виде некого не всегда отчетливо ощущаемого вектора, который мы именуем то склонностями, интересами человека Примерно этот же вектор мы имеем в виду Когда говорим слово талант В экзистенциальной психологии Это внутренняя склонность Этот постоянно проявляемый личностью Трапизм Каким-то объектам, идеям Окружающим людям получила название «Интенции». Так вот, согласно учению бон суть проблем человеческой жизни упирается в то, насколько далеко и сильно человек уклонился от направления этого вектора, этого самого таланта или интенции. В бытовой жизни подобное отклонение – мы обычно называем своими ошибками. Просто само слово «ошибки» достаточно смешное, в силу того, что когда мы говорим «вот тут я в жизни сильно ошибся» или «сильно ушибся», или «сильно оступился», то мы как будто имеем в виду, что точно знаем, какие из наших поступков Имеют отношение к истине И мы, по всей видимости, действительно знаем это Только где-то в глубине души Где-то внутри нашего бессознательного По представлению Бон Человеческая жизнь делится на определенные временные отрезки На них есть узловые точки во время которых и жизнь человеческая, и человеческий характер могут меняться. Такой узловой точкой является момент, когда человек накапливает настолько большое количество подобных ошибок или отклонений, что они, эти ошибки, а вовсе не его изначальный талант, начинают определять его судьбу. Во время этого временного периода, Длительность которого, конечно же, невозможно точно предсказать Он может продолжаться дни, может длиться годами Жизнь человека предопределена Его ошибки на некоторое время определяют его движение по рельсам судьбы По всей видимости, начало такого отрезка предопределенности Связано с принятием человеком очередного, я бы сказал, окончательного самоопределения Я имею в виду вовсе не декларацию, не внешнее заявление, а внутреннее решение Нам всем они знакомы Например, фраза «Я прагматик» и вся эта ваша философия меня не интересует Все это чушь, как вы понимаете, является самоопределением, которое надолго может определить человеческую жизнь. Такими же самоопределениями являются фразы, ну, например, «я живу только ради ребенка», или «я занимаюсь бизнесом, а бизнес – вещь жестоко Или вот, скажем, Некая внутренняя фраза «Я православный, поэтому теперь точно знаю, как нужно жить дальше». Конец вектора и точка, в которой возможны перемены, точка, в которой можно ощутить внутреннюю интенцию, склонность или талант, ощущается нами как сомнение. Естественно, в этот миг мы начинаем сомневаться в выбранном самоопределении. Более того, эту самую точку окончания отрезка мы можем ощущать как депрессию, связанную с чувством бессмыслицы, разочарования и вины в каких-то этапах пройденной нами жизни. Если говорить на языке Таро, то все это будет примерно соответствовать прохождению жизненного пути от четвертого аркана «Господин» до двенадцатого аркана «Мученик». Обращение за помощью к психологу, психиатру, духовному учителю или гадалке обычно связаны именно с появлениями сомнений. В правильности выбранного вектора жизни Однако Раз человек Обращается за помощью Значит он все еще продолжает Своё инерционное движение В поле собственных ошибок Он не может справиться сам Не может найти Некоего нового самоопределения Здесь я хочу отметить Очевидную, но вместе с тем Как-то не бросающуюся обычно в глаза деталь Когда человек движется в потоке своих ошибок Своей собственной, обусловленной самим собой предопределенности Этот поток определяет его жизнь целиком От абсолютно сознательного принятия серьезных решений И до всевозможных мелочей, которые, на первый взгляд, кажутся случайностью Однако, если бы дела обстояли иначе То никакая практическая психология, в принципе, не была бы возможна Если задуматься, то основатель современной психологии Зигмунд Фрейд Первым обратил внимание на то, что для того, чтобы глубже понять человека Нужно анализировать как раз его ошибки, оговорки, описки, опечатки, сны, случайные движения. Оказывается, что даже по Фрейду все они оказываются не совсем случайными, а определяются бессознательными желаниями и потребностями человека. Ровно тем же самым пользуется любой психологический тест Задачей тестирования Воспользоваться случайными человеческими реакциями Для того, чтобы найти то, что скрыто в глубине наших душ Все это в конечном итоге означает Что когда мы находимся в периоде инерционного движения по отрезку своих ошибок или в отрезке малой кармы. Все случайности становятся не случайными. Ведь то, каким образом мы теребим усы, задумчиво почесываем подбородок или раскладываем карты, имеет отношение к тем самым бессознательным проявлениям нашей личности. Однако эти же представления означают, что одновременно с нашими ошибками где-то в глубине нас продолжают жить неслышные и невидные сознанию сигналы наших талантов или интенций. Нечто скрывающееся в глубине нас точно знает, что мы можем выбраться Из разочарования, неудовлетворенности, нищеты мы можем преодолеть любой жизненный кризис. И более того, это же нечто всегда знает, как это сделать. Психология называет это нечто внутренним ресурсом личности. А в предыдущем тренинге, благодаря Дэвиду Бому, Это присущая нам внутреннюю бесконечность Которая ткет из одних и тех же сигналов двойной спирали ДНК И буквы, и аминокислоты Как мы уже говорили Это начало внутри нас Может разговаривать с человеком только на языке символов Если оно начнет отдавать значение Ясные и слышные приказы Мы перестанем быть людьми То есть лишимся свободы Вернувшись к инстинкту Символы Таро являются букварем В языке нашего бессознательного А инструментом для чтения этого букваря Служит расклад карт или этих картинок Который нужен для того, чтобы сложить символические буквы Символические слова или предложения Таким образом, мы можем попытаться прочесть поток неслучайных случайностей, в котором находимся А еще это значит Что в любом из раскладов, которые мы будем использовать в нашем путешествии Будут возникать два уровня Первый Явный или сознательный Будет давать нам характеристику того жизненного отрезка На котором мы сейчас находимся А второй, неявный Будет подсказывать направление вектора Которое необходимо для изменения жизни к лучшему Или для встречи со своим подлинным я Или со своей подлинной цельностью Для того, чтобы составить расклады в этом цикле наших путешествий Нам понадобятся 22 карты Великих Арканов Таро И я надеюсь, что вы уже с ними знакомы Что они сейчас лежат перед вами Конечно же, составляя эти передачи Я рассчитываю в первую очередь на людей, которые не являются Профессиональными тарологами Сейчас появилась даже такая специальность И поэтому пусть профессионалы Извинят нас за не совсем обычное отношение К картам старинной колоды Итак, приступим Для того, чтобы карты как-то разложить Сначала их нужно перемешать В наших раскладах будет важно то, каким образом карта лежит перед вами. Так, приступим. Сначала мы с вами будем учиться по-своему. Мы более или менее изучили инструмент. Теперь можно приступать к его использованию. Мы с вами будем учиться составлять простейшие расклады, Или учиться Вопрошению Таро Или если хотите Самотестированию С помощью Таро В наших раскладах Будет важно Каким образом Открытая карта Лежит перед вами Дело в том Что вы можете Открыть карту Лежащую в колоде В прямом И перевернутом положении То есть Вопрошение Когда человек обычным движением Слева направо снимает верхнюю карту с колоды То перед ним может оказаться карта В привычном виде С подписью внизу картинки А может оказаться карта в перевернутом положении В той ситуации, когда подпись оказывается вверх Вверху картинки Вот для того, чтобы Ваш поток случайностей Мог поворачивать к вам Карты по-разному Я и предлагаю Перед тасованием колоды Размешать карты Лежащие рубашками вверх На столе То есть Просто Рассыпьте закрытые карты Перед собой на гладкой поверхности стола И перемешайте их круговыми движениями двумя руками Как наши бабушки в старину делали, собираясь играть дурака А потом сложите их в маленькую колоду Колоду после этого следует перетасовать Это привычные и знакомые процессы Но даже этот начальный шаг очень важен, поскольку он требует от человека, исследующего неслучайные случайности и закономерности своей жизни, концентрации внимания и формулировки задач. Перемешивание и тасование карт является привычной успокоительной процедуры правда и наши бабушки и дедушки и папы и мамы для того чтобы успокоиться и снять стресс учились искусству раскладывания па сеанса вот и сейчас пока вы размешиваете тасуете колоду мне бы хотелось чтобы почувствовали покой и расслабление Кроме того, мы с вами пока не знаем даже первичных, приблизительных значений карт колоды. Но будет лучше, если вы сразу, перед первым же опытом, поучитесь не просто расслабляться, мешая карты, а одновременно с этим попробуете сформулировать какой-то важный для себя вопрос. Ну, например, в контексте наших предыдущих разговоров можно спросить себя, что является моей главной ошибкой на сегодняшнем отрезке жизни. Повторять мой вопрос, конечно же, не обязательно. Только помните, что мешать карты на столе и тасовать колоду нужно неторопливо, до тех пор, пока вы не почувствуете, что успокоились и расслабились. It's just a slow day, moving into a slow night. It doesn't matter do. slow day, moving into a It doesn't matter, it doesn't matter what you do, everything just stays the same, no cats sleep at all. На своей мысли И почувствовали Что равномерное Перетасовывание колоды Вас успокаивает Можно переходить К открытию карт. Для ответа На мой вопрос То есть на вопрос Приведенный до музыкальной паузы Нам потребуется только одна карта Поэтому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 Которая откроется следом То есть лежит следующий в колоде Будет символизировать то направление Вашего внутреннего поиска или ваших усилий Который поможет вам выбраться из тупика или кризиса Запишите для себя номер и название этих карт Их значения вы уже в следующей передаче сможете выяснить, когда послушаете наш первый рассказ о значении карт Великих Арканов. Ну и разумеется, вы можете посмотреть эти значения в нашей маленькой книжечке. Перед вами результаты простейшего и случайного расклада. Однако, в нашей программе мы ставим целью более глубокое осознание тех потоков жизни и отрезков судьбы, в которых мы находимся. Больше того, наверное, примерно половина наших радиослушателей испытывает недоверие или иронию по отношению к случайным событиям, выпадающим костям, или картам при перемешивании колоды. Поэтому для самоанализа состояния наших душ я предлагаю немного более сложный расклад, максимально близкий к модели психологического тестирования. Я прошу вас быть внимательными или записывать видео, Потому что именно этот расклад будет являться одним из главных для обсуждения в этом цикле программ Радиотеатра Фантазии. Итак, для того, чтобы составить это вопрошение, попробовать нарисовать с помощью карт свой психологический портрет. Или портрет ситуации, в котором вы находитесь Для начала Откройте карты И уберите из вашей колоды Нулевой аркан Дурака Или шута В традиционном значении Я потом объясню Для чего это нужно делать Затем перемешайте, как я говорил выше, и перетасуйте карты до возникновения чувства приятного покоя. Открывая карты сверху по одной, выложите перед собой два ряда по 5 карт картинками вверх. Итак Перед вами лежат Два ряда по пять карт Сосредоточьтесь И выберите из десяти карт Ту, которая вам Более всего интересна Старайтесь Выбирать карту быстро Следом за моими словами Если же вы сейчас не смогли этого сделать То есть не смогли однозначно определить карту Которая привлекает ваше вгибание Попробуйте сформулировать вопрос к себе Чуть-чуть по-другому Выберите самый приятный для вас символ из 10 карт Выбранную карту по-прежнему картинкой вверх положите слева от расклада. Сделали? Замечательно. После этого выберите из оставшихся карт, лежащих перед вами, самую скучную. Или самую неприятную карту. И положите ее справа от расклад Самой скучной И самой неприятной карты Могут оказаться Разные карты Поэтому Лучше Если вы выберете самую скучную карту А неприятную карту Вы выбираете в том случае Если скучную вы не нашли Эту карту вы кладете лицом вверх, справа от расклада. Закройте, переверните оставшиеся восемь карт и отложите их в сторону. Точно так же рядами по пять картинок, картинками вверх, выложите перед собой следующие 10 карт, снимая их сверху, По одной и поворачивая. Дальше, разумеется, повторите предыдущую операцию. Только наиболее интересную карту поместите сверху от расклада, а наименее интересную снизу от него. Оставшиеся восемь карт закройте и уберите. It's just slow day. Moving into a slow night It doesn't matter what you do It's just a slow day Moving into a slow night It doesn't matter It doesn't matter taste to say no cats sleep it all loved no up stone bark everything just tastes to the say there's nothing В вашей первоначальной стопке Или колоде Осталась всего одна карта Откройте ее И положите в центр образовавшегося Креста В этом раскладе Эта последняя карта Будет обозначать Неявный уровень Вашего знания о себе Забытый вами талант Или интенцию души Четыре карты, которые образовали крест, относятся к тем свойствам вашей души и жизненной ситуации, которые вы вполне способны разрешить и поправить, но, возможно, вытесняете из сознания или отказываетесь концентрировать на них свое внимание. Карта, лежащая слева, будет символизировать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 будет выступать в роли вашего внутреннего «я». Она будет олицетворять ваш талант и указывать направление движения, необходимое для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Запишите номера этих карт, и через некоторое время мы с вами сможем вернуться к этому раскладу и познакомиться с его значением. It doesn't matter what you do.